Royal Melou, где служил полковник Баркли, считается, как вам известно, одним из лучших ирландских полков английской армии. Он отличился ещё в Крыму и при Мутине. И с тех пор при каждом удобном случае старается поддержать свою славу. Ещё в понедельник до вечера этим полком командовал Джеймс Баркли, храбрый ветеран, который поступил в него волонтёром. Отличился в битве при Мутени и с тех пор блестяще продвигался по службе, пока не сделался командиром того полка, в котором когда-то был простым рядовым. Полковник Баркли женился ещё сержантом на мисс Нэнси Девой, дочери знаменщика того же полка. Конечно, её простое происхождение немного повредило ему и вызвало много толков среди офицеров этого полка. Но миссис Баркли так сумела себя поставить, что вскоре полковые дамы полюбили ее не менее того, как любили офицеры и ее мужа. Надо заметить, что она была необыкновенно красива. Даже теперь, несмотря на тридцатилетнюю супружескую жизнь, ее можно назвать изящной и красивой дамой. В семейной жизни полковник Баркли был, кажется, очень счастлив. Майор Морфик, к которому я обратился за справками, уверял меня, что он никогда не слышал, чтобы эта супружеская пара когда-либо ссорилась. Хотя в общем было заметно, что полковник Баркли больше любил свою жену, чем она его. Он не мог без неё жить ни одного дня. Она же, хотя всегда была ему верна и предана, внешне не выказывала особенно сильной привязанности. Тем не менее, Все окружающие считали их образцовой супружеской парой. Судя по их отношениям, никто не мог ожидать такого трагического финала их счастливой на вид совместной жизни. У полковника Барклия всегда были некоторые странные черты характера. Вообще это было очень гостеприимный и добродушный старый солдат. Но иногда бывали моменты, когда он обнаруживал способность к крайней вспыльчивости и даже к мстительности. хотя последние дурные качества, казалось, никогда не отзывались на его жиньер. Затем майор Морфи и пять офицеров этого полка обратили моё внимание ещё на одну особенность его характера на страшное угнетённое состояние духа, которой временами владевало полковником. Когда на него нападала такая меланхолия, он ходил мрачнее тучи. ни с кем не разговаривал, и улыбка не появлялась на его открытом, приятном лице. Кроме всего этого, он боялся одиночества, особенно в темноте. Эта последняя странность взрослого человека и известного своей храбростью старого солдата всегда служила предметом всяких толков и различных предположений. Первый батальон этого полка уже много лет стоял в Альдершотте. Женатые офицеры жили на своих квартирах, и полковник Баркли уже давно снимал виллу, называемую Лашин, в полумиле от северного лагеря. Западный фасад этого дома выходил на большую дорогу, которая проходила мимо него на расстоянии 70 футов. Весь штат прислуги полковника состоял из кучера и двух горничных. Хозяин, хозяйка и эта прислуга были единственными обитателями Лашина. Детей у Барклиев не было, а гости приезжали редко и на ночь никогда не оставались. Вот что произошло на вилле в злополучный понедельник между 9 и 10 часами вечера. Миссис Баркли была католичкой, увлекалась благотворительностью и состояла членом Сент-Джорджского общества попечения о бедных детях. В понедельник в 8 часов вечера Было назначено заседание этого общества, и потому мистерс Баркли велел раньше подать обед, чтобы успеть к началу заседания. Кучер уверяет, что уходя из дома, она очень дружелюбно попрощалась с мужем и обещала скоро вернуться. Затем она зашла за мисс Моррисон, молодой девушкой, живущей на соседней вилле, и они вместе отправились на заседание. Заседание продолжалось 40 минут. И в четверг 10-го миссис Баркли вернулась домой, проводив до дверей мисс Моррисон. Теперь надо описать вам расположение комнаты, в которой было совершено убийство. В ней хозяева обыкновенно сидели по утрам. Большие окна и стеклянные двери выходили прямо на лужайку, отделявшую от дома большую дорогу. Эта лужайка величиной не больше 30 аршин. Была окружена небольшим каменным забором с железной решёткой. Шторы в этой комнате никогда не опускались, потому что по вечерам обыкновенно здесь никто не сидел. Вернувшись домой, миссис Баркли сама зажгла здесь лампу и приказала горничной Жанне Стюарт принести чашку чая, чего раньше никогда не делала. Полковник сидел в столовой, но услышав, что жена вернулась, вошёл к ней в комнату. Кучер видел, как он проходил через переднюю и входил в эту комнату. Это был последний раз, как он видел своего господина живым. Спустя 10 минут горничная принесла чай, но, подойдя к комнате, была поражена, услышав первый раз за всё своё пребывание у Барклив, что господа спорят. Она постучала в дверь, но ответа не последовало. Тогда она взялась за ручку дверей. Дверь оказалась закрытой на ключ изнутри. Прибежав в кухню, она рассказала об этом кучеру и другой горничной и вместе с ними вернулась в переднюю. Спор продолжался, и кучер и обе девушки удостоверяют, что слышны были только два голоса, принадлежащие полковнику и его жене. Баркли произносил слова отрывисто и сдавленным голосом, Так что нельзя было разобрать, что он говорил. А мисс Риз Баркли наоборот кричала громко. "Ты трус", повторила она несколько раз. "Что тебе теперь делать? Отдай мне мою жизнь. Я не стану дышать с тобой одним воздухом, жить с тобой одной жизнью. Ты трус, негодяй". Вслед за этим вдруг раздался ужасный крик мужчины, падение тела и пронзительный крик и стон женщины. Причувствуя, что в комнате творится что-то недоброе, Кучер бросился к двери и хотел было её выломать. Но дверь не поддавалась, а горничные были так перепуганы, что не могли помочь ему. Тогда Кучер осенила мысль выбежать во двор и проникнуть в комнату через стеклянную дверь. Так он и сделал. Одна половина большого французского окна была открыта, что не внушило подозрений, принимая во внимание тёплый вечер. и летнюю пору. Он без затруднения проник в комнату. Глазам его представилась следующая картина. Его госпожа перестала стонать и лежала в бессознательном состоянии на кушетке. Ноги полковника лежали на стуле, голова же на полу, в луже собственной крови, около угла камина. Первое, что пришло в голову кучера Когда он увидел, что ничем не может помочь своему бедному хозяину, было открыть дверь. Но тут он встретил непредвиденные затруднения. Ключа в дверях не было. И как он ни искал в комнате, нигде его не мог найти. Тогда он тем же путём через окно вышел из комнаты, чтобы дать знать полиции и позвать доктора. Миссис Баркли, которую, конечно, не подозревали в убийстве мужа, Была перенесена в бессознательном состоянии в свою комнату. Тело же полковника положили на кушетку и составили протокол. Старый воин умер от рваной раны, нанесённой ему в затылочную часть головы каким-то тупым орудием. Какого рода это тупое орудие, определить было не трудно, так как оно валялось тут же на полу около тела. Это был изогнутый нож, сделанный из очень твердого дерева, с костяной ручкой. У полковника была большая коллекция различного рода оружия, собранная им во всех странах, где ему приходилось воевать или ездить по делам службы. Должно быть, и этот нож был в числе его трофеев. Опрошенные слуги уверяли, что никогда раньше не видали у полковника подобного оружия, Но этому нельзя придавать большого значения, потому что они могли и не заметить его среди массы редких вещей, находящихся в доме. Кроме этого ничего особенно важного не было замечено полицией. Одно только обстоятельство поражало всех. Ни у мистера Сбаркли, ни у полковника, и нигде в целом доме не могли найти ключа, которым была закрыта дверь изнутри до совершения преступления. Чтобы открыть дверь, пришлось в конце концов позвать слесаря из Альдершота. Вот в каком положении находилось дело Ватсон, пока я не приехал по просьбе майора Морфи во вторник утром, чтобы помочь Розовской полиции. Вы согласитесь со мной, что это дело даже в том виде, как я его вам рассказал, представляет большой интерес. Но мои собственные розыски на месте преступления убедили меня, Что оно гораздо интереснее, чем кажется с первого раза. Я начал с того, что опросил ещё раз прислугу, но она ничего нового мне не рассказала. Одну только интересную подробность припомнила горничная Жанна Стюарт. Вы помните, что она, услышав спор, спустилась в кухню и привела с собой остальную прислугу. Она говорила, что когда в первый раз подошла к двери Господа говорили такими сдавленными голосами, что невозможно было разобрать ни одного слова. Когда же я стал настаивать, чтобы она припомнила, что говорили господа, то она призналась, что слышала дважды произнесённое госпожой имя Давид. Это обстоятельство хоть немножко объясняет нам причину спора. Если вы помните имя полковника Джеймс Затем нельзя упускать из виду ещё одно обстоятельство. На полицию и даже на слуг произвело ужасное впечатление лицо покойника. Трудно себе представить, что бы лицо храброго воина могло носить отпечаток такого смертельного ужаса и страха. Не может быть сомнения, что он уже раньше предвидел свою судьбу и потому находился под впечатлением ужасного страха. В одном я согласен с предположением полиции. Он не мог бы так испугаться, если бы видел желание жены убить его. Но хотя рана и была нанесена ему в затылочную часть головы, он мог желая избежать удара, как раз в это время повернуть голову. У жены полковника началось воспаление мозга, и потому узнать от неё ничего нельзя, так как она лежит без памяти. От полиции я узнал, что мисс Моррисон которая ходила на заседание, отказалась объяснить причину, почему мисс Ресбарклей вернулась домой в дурном расположении духа. Много трубок выкурил я Ватсон, обдумывая все эти факты и стараясь восстановить истину. Не может быть сомнения, что преступление откроется само собой, как только выяснится, куда исчез ключ от дверей. В комнатке его нет. следовательно, его кто-то унёс. Ни полковник, ни его жена не могли унести с собой ключ. Это совершенно ясно. Следовательно, в комнате было какое-то третье лицо. А это третье лицо могло свободно проникнуть и уйти из комнаты через открытое окно. Я был убеждён, что тщательное исследование комнаты и лужайки около дома откроет мне следы этой таинственной особы. Знаете, мой метод, Ватсон. Ни одна пядь земли не осталась неисследованной мной, и в конце концов я открыл следы, хотя признаться, совсем не такие, каких ожидал. На основании этих исследований я пришёл к заключению, что в комнате действительно был посторонний человек, прошедший через лужайку со стороны дороги. Я нашёл несколько ясных следов человеческих ног. один на самой дороге в том месте, где он перелезал через низкий забор, два на лужайке и два самых ясных следа на земле под самым окном. Очевидно, этот человек быстро перебежал через лужайку, потому что носки его ног гораздо больше углублялись в землю, чем пятки. Но это меня нисколько не удивило, так как я ожидал найти его следы. Гораздо больше поразил меня и заставил поломать голову Его спутник. Его спутник? Холмс вынул из кармана сложенный лист тонкой бумаги и осторожно развернул его на коленях. Что вы скажете об этом? продолжал он, подавая мне бумагу. На бумаге были нарисованы следы какого-то маленького животного. Всего было 5 отпечатков ног с длинными когтями, каждый след величиной приблизительно с десертную ложку. «Это собака», — сказал я. «Разве вы слышали когда-нибудь, чтобы собака бегала по занавескам? А я нашел следы этого странного животного на занавесках». «Что же тогда? Обезьяна?» «Но это не след обезьяны». «Что <плодисмент> же тогда это может быть?» «Ни собака, ни обезьяна, ни кошка». и никакое другое родственное им животное. Я пробовал определить, что это за животное при помощи измерений. Вы видите, что расстояние между передними и задними лапами не больше 15 дюймов. Если прибавить к этому длину шеи и головы, то получится животное длиной не больше 2 футов, а может быть и больше, если у него есть хвост. Животное двигалось, и потому мы можем знать его длину во время движения. Во всяком случае, длина его не больше 3 футов. На этом основании мы можем вообразить себе животное с длинным туловищем и коротенькими лапами. Жалко, что оно не соболаговолило оставить нам хоть маленький клочок своей шерсти. Ко всему этому надо прибавить, что оно ползает по занавескам и принадлежит к разряду плотоядных. Откуда вы знаете, что оно плотоядное? Высоко на стене висела клетка с канарейкой, и это животное вскарабкалось по занавеске, чтобы достать птицу. Какой же, по вашему мнению, это животное? О, если б я мог ответить вам на этот вопрос, я бы знал, кто убил полковника Барчаева. Одно могу вам сказать, что это животное похоже на куницу, и, может быть, даже немножко больше её. Но какой оно имеет отношение к преступлению, пока это ещё неизвестно, хотя мы и так уже очень много знаем. Нам известно, что какой-то человек стоял на дороге и был свидетелем ссоры между супругами Баркли, потому что шторы не были спущены и окно открыто. Мы знаем также, что он перебежал через лужайку и проник в комнату в сопровождении странного животного. И предполагаем, что он либо убил полковника, либо полковник, что весьма вероятно, при виде его так испугался, что упал и разбил себе голову об угол камина. Непонятно одно обстоятельство. Зачем было этому человеку уносить с собой ключ? По-моему, ваши наблюдения и выводы сделали это преступление еще более таинственным и запутанным. Согласен с вами. Это только доказало мне, что дело гораздо труднее, чем оно казалось с первого взгляда, и навело на мысль, что я неправильно взялся за дело и что надо рассматривать его с другой точки зрения. Но правоваться он я задерживаю вас. Ложитесь спать, а завтра по дороге в Вальдершот я успею рассказать вам остальное. Благодарю покорно. Вы остановились на самом интересном месте. Не это уж, досказывайте до конца. Мистерис Баркли ушла из дома в половине восьмого в хорошем расположении духа. Она никогда вообще не была слишком нежна со своим супругом, но, уходя из дома, как уверяет кучер, они не были в ссоре. Вернувшись домой, она первым делом прошла в комнату, где меньше всего могла рассчитывать встретить своего мужа. И потребовала чаю, что обыкновенно делают взволнованные чем-то женщины. И наконец, когда в комнату к ней вошёл полковник, сейчас же стала с ним ссориться. Очевидно, в промежутках времени между половиной восьмого и девятью часами что-то случилось, что восстановило её против мужа. Но всё это время с ней неотступно была мисс Моррисон. Очевидно, эта девушка знает, но скрывает. Что случилось в эти полтора часа? Сначала я думал, что, может быть, старый солдат стал втихомолку ухаживать за молодой девушкой, и что та в порыве откровенности призналась его жене. Этим вполне можно было бы объяснить дурное расположение миссис Баркли, а также нежелание мисс Моррисон рассказать всю правду. Но такое предположение само собой рушилось, когда я вспомнил, что мистерс Баркли упоминала про какого-то Давида. К тому же полковник так любил свою жену, что наверняка ни за кем не стал бы ухаживать. Нелегко было разобраться в этой путанице. Тем не менее, я совершенно отбросил мысль, что между полковником и мисс Моррисон существовала какая-нибудь тайная связь. Но ещё больше прежнего пришёл к убеждению, что мисс Моррисон должна знать, почему мистерс Баркли Вдруг так переменилась к своему мужу. Поэтому я принялся за мисс Моррисон. Рассказал ей свои догадки и предупредил, что больше всех подозревают в преступлении миссис Баркли, и потому, если она, мисс Моррисон, не захочет рассказать всю правду и прояснить дело, её подруга окажется на скамье подсудимых. Мисс Моррисон маленькое эфирное создание, с трусливыми глазками и белокурыми волосами, вопреки моим ожиданиям, оказалась девушка довольно проницательной, не лишённой известной доли разума. Прежде чем ответить, она подумала некоторое время, потом повернула ко мне своё лицо, по которому я сразу догадался, что она на что-то решилась, и рассказала мне поистине замечательную вещь. Передаю вам дословно её слова. Я обещала своей подруге никому не говорить о том, что видела и слышала, и хотела свято исполнить своё обещание. Но теперь, когда она сама больна и не может оправдаться, и когда, как вы говорите, я могу спасти её или, по крайней мере, снять с неё позорное пятно подозрения, я считаю себя свободной от обещания. Извольте. Я расскажу вам, что случилось в понедельник вечером. Заседание кончилось около 3 1/4 9. И мы возвращались домой, проходя по довольно пустынной Гудзон-стрит, освещённой одним только фонарём с левой стороны. Поравнявшись с фонарём, я увидела какого-то сгорбленного человека, который шёл нам навстречу, как мне показалось, с ящиком за плечами. Сначала он произвёл на меня впечатление ужасного урода-коллеги. потому что шёл, опустив голову, согнувшись в три погибели и едва волоча свои согнутые в коленях ноги. Когда мы проходили мимо него, он поднял голову и взглянул на нас как раз в тот момент, когда свет от фонаря осветил наши лица. Вдруг он остановился и вскрикнул нечеловеческим голосом: "Боже мой, это Нанси!" Мистерс Баркли побледнел как полотно. И наверну упала бы на мостовую, если бы её не подхватило это безобразное создание. Я хотела позвать полицию, но она к великому моему удивлению стала с ним очень мирно беседовать. "Я думала, ты умер уже 30 лет тому назад", сказала она дрожащим голосом. "Я и умер", ответил он, но надо было слышать, каким ужасным тоном произнесены были эти слова. У него очень тёмный цвет лица. Но глаза его горели таким зловещим огнём, что я до сих пор вижу их во сне. В его волосах и усах пробивается порядочное седина, а всё лицо покрыто морщинами и как-то сморщено, словно печёное яблоко. Пожалуйста, иди вперёд, попросила меня миссис Баркли. Мне надо сказать этому человеку несколько слов. Не бойся, он ничего мне не сделает. Она старалась скрыть своё волнение, но её выдавала смертельная бледность и дрожащие губы. Я исполнила её просьбу, и они шли несколько минут рядом, о чём-то разговаривая. Затем она быстро пошла рядом со мной, а он остался под фонарём, неистово потрясая своим жилистым кулаком. До самого дома она не проронила ни одного слова. Только прощаясь со мной у дверей, взяла меня за руку, и просила никому не рассказывать о случившемся. Это мой старый знакомый, снова вернувшийся в мир, сказала Анна. Я обещала исполнить её просьбу, она поцеловала меня, и с тех пор я её больше не видела. Вот всё, что мне известно. Молчала же я до сих пор только потому, что не подозревала, какая опасность угрожает моей подруге. Этот чистый сердечный рассказ девушки послужил для меня ватсон искрой, осветившей темноту. Все не имевшие до сего времени связи отдельные факты сгруппировались в одно целое и дали мне ясное представление о загадочном происшествии. Естественно, прежде всего надо было найти того человека, который произвёл такое впечатление на мистера Баркли. А это не трудно было сделать Вальтер Шоу. где всех военных и штатских весьма ограниченное количество. Целый день я провёл в поисках и к вечеру, то есть сегодня к вечеру, нашёл его. И даже узнал, что его зовут Генри Вуд, и что живёт он на той же улице, где встретил дам. Здесь он поселился всего только 5 дней тому назад. Назвав себя квартирмейстером, я выведал от хозяйки много интересного. По профессии этот человек – маг, фокусник и актер, дающий по вечерам представления в ресторанах. Он всегда носит с собой в ящике какое-то существо, о котором хозяйка не могла вспомнить без содрогания, потому что никогда ничего подобного не видела. Она рассказала мне, что Генри Вуд пользуется иногда своим питомцем для представлений. Затем хозяйка удивлялась, Как может этот человек жить на свете с такими искривлёнными и изломанными конечностями? Иногда он говорил на каком-то странном языке, а последние ночи всё время плакал и стонал. В деньгах он, кажется, не нуждается, а последний раз заплатил ей за квартиру какой-то странной монетой, похожей по её мнению на старый гульден. Я попросил её показать мне эту монету, что она и сделала? Это оказался индийской рупии. Теперь, мой друг, вы знаете, в каком положении находится дело и что ещё остаётся сделать. Не может быть сомнений, что он последовал за дамами, видел через окно, как спорили муж с женой и влез в комнату, причём его животное выскочило из ящика. Но этого мало. Нам интересно знать, что случилось в комнате. А рассказать про это Может только он один. Что же, вы хотите расспросить его об этом? Конечно, но это надо сделать при свидетелях. Хотите, чтобы я был свидетелем? Обязательно. Если он откровенно признается отлично. В противном случае придётся дать знать полиции и арестовать его. Но застанем ли мы его дома? Будьте благонадёжны, я принял все меры предосторожности. Один из моих мальчиков бережёт его как зенницу ока и последует за ним куда бы он ни пошёл. Мы, наверное, найдём его завтра на Гудзон-стрит. А пока удерживать его вдали было бы преступлением с моей стороны. Идите спать. До свидания.